как потушат, поглядим поближе, — сказал Валандер. А пока отряди сюда людей, пусть повнимательней прочешут окрестности. Насчет Луиза Оккерблум? В первую очередь насчет машины. Мартисон пошел расспросить местного крестьянина. Валандер остался, глядя на бушующий пожар. Если связь, то какая, — думал он, — исчезнувшая женщина и взорванный дом. Прямо перед носом поисковиков он посмотрел на часы. Без десяти десять. Жестом подозвал одного из пожарных, когда я смогу тут покопаться. Пока горит вовсю, сказал пожарный. После полудня, наверное, можно будет подойти к дому. Ладно, сказал Валандер. Похоже, здорово ронуло. Загорелся уж точно от спички. Ну разве что и подпалили сотню килограммов динамита. Валандер поехал обратно в выстад. По дороге позвонил Эбби просил передать Бьорк, что скоро будет. И вдруг. В память его жил забытый инцидент. Накануне вечером кто-то из патрульных полицейских жаловался, что их чуть не сбил Мерседес на полной скорости, выскочивший с проселка. Валандер хорошо запомнил, что проселок был тот же самый, возле которого стоял взорванный дом. «Чересчур много случайностей», — подумал комиссар. «Наверняка скоро обнаружатся улики, и все станет свои места». Бьорка Валандер застал в холле полицейского управления. Он нервно сновал взад-вперед. — Не могу я привыкнуть к пресс-конференциям, — сказал Берк. А что там за пожар? Светберг мне доложил, только выразился как-то странно. Объявил, что дом и сарай взорвались. Что он имел в виду? И о ком доме идет речь? Светберг выразился совершенно корректно. Но поскольку фактически пожар не имеет касательства к пресс-конференции об исчезновении Луизы Окерблум, предлагаю обсудить его позже. — Возможно, к тому времени информации у нас будет больше, — Йорк кивнул. — Нечего тут мудрить, — сказал он. — Коротко и ясно сообщим о ее исчезновении, раздадим фотографии, обратимся к общественности. На вопросы о ходе дознания ответишь ты. — Никакого хода дознания пока нет, — заметил Валандер. — Если бы мы хоть машину ее нашли. «У нас вообще ничего нет? Что-нибудь придумаешь?» — отрезал Берг. «Они же всю полицию с потрохами сожрут, если пронюхают, что у нас ничего нет. Не забывай об этом!» Пресс-конференция продолжалась ровно полчаса. Кроме представителей местной прессы и радио присутствовали здешние корреспонденты «Экспрессон» и «Идак», но из Стокгольма никого не было. — Эти заявятся, когда мы ее найдем, — подумал Валандр, при условии, что она мертва. Открыв пресс-конференцию, Бьерг сообщил, что пропала одна женщина, причем обстоятельства ее исчезновения вызывают полиции серьезную тревогу. Перечислил ее приметы, описал машину и раздал фотографии. Затем он поинтересовался, есть ли вопросы, кивнул Валандру и сел. Валандр взобрался на небольшое возвышение и стал ждать. — Как вы думаете, что случилось? — спросил репортер местного радио. — Раньше Валандер его не видел. — Похоже, на местном радио большая текучесть кадров. — Мы ничего не думаем, — ответил комиссар, — но обстоятельства заставляют нас отнестись к исчезновению Луизы Оккерблум со всей серьезностью. — Так расскажите, что это за обстоятельства, — продолжал репортер. — Нужно отдавать себе отчет в том, — начал Валандер, — у нас в стране большинство людей, которые иной раз исчезают, рано или поздно находятся. В двух случаях из трех все объясняется совершенно естественно. Как правило, на это забывчивость. Но иногда есть признаки, свидетельствующие о другом, и тогда мы относимся к исчезновению всерьез.